Глава 7. Вера и сила: разрушители современного мира. Лекция прочитана в Йельском университете 17 февраля 1960 года, в Бруклинском колледже 4 апреля 1960 года и в Колумбийском университете 5 мая 1960 года. Если вы хотите в одном моём утверждении узнать, что не так с современным миром, я скажу: никогда прежде мир так отчаянно не требовал ответов на важнейшие вопросы, и никогда прежде мир так неистово не верил, что таких ответов нет и быть не может. Заметьте особый характер этого противоречия и особую атмосферу нашей эпохи. В истории были периоды, когда не получалось найти ответы, потому что люди избегали проблем. притворяясь, что им ничего не угрожает, и осуждая каждого предупреждающего о надвигающейся катастрофе. Но не таков преобладающий подход нашего времени. Сегодня бьющие тревогу голоса настолько модная банальность, что люди впадают в апатию от их монотонной настойчивости, хотя под апатией скрывается реальное беспокойство. сознательно или подсознательно, умственно или эмоционально, большинство современных людей знают, что мир находится в ужасном состоянии и что так долго продолжаться не может. Существование проблем признано, хотя мы слышим только бессмысленные обобщения и позорные увёртки от так называемых интеллектуальных лидеров. Куда бы вы ни посмотрели, философские публикации, интеллектуальные журналы, передовицы газет или политические речи любой партии, вы увидите один и тот же подход, обладающий двумя характерными чертами: затхлостью и безосновательностью. Люди настаивают на огласке и боятся по неосторожности сказать лишнего. Уклонение, тупость, мрачная сообразность сегодняшних интеллектуальных выражений звучат как голоса людей, находящихся под властью цензуры, при реальном отсутствии самой цензуры. Никогда ранее эпоху нельзя было описать гротескным сочетанием таких характеристик, как отчаяние и скука. Вы можете сказать, что это честная усталость тех, кто сделал всё, чтобы найти ответы и потерпел неудачу. Но нечестное и беспомощное смирение является атмосферой нашего времени. Честное смирение не выражалось бы в повторении избитых банальностей снова и снова, пока идёт поиск. Человеку, честно признавшемуся, что он не смог найти ответы, не нужно притворяться, что он всё ещё их ищет. Вы также можете сказать, что объяснение кроется в нашем современном цинизме и что люди не могут найти ответы, потому что им всё равно. Это правда, люди сегодня циничны, но это лишь симптом, а не причина. У сегодняшнего цинизма есть своя изюминка. Мы имеем дело с циниками, которым есть дело. И ужасная тайна нашего времени кроется в том, до чего им есть дело и что они хотят найти. Правда об интеллектуальном уровне современного мира, характеристика XX века, отличающая его от других периодов культурного кризиса, состоит в том, что люди ищут не ответы на вопросы, а уверенности в том, что таких ответов нет и не может быть. Один мой друг однажды сказал, перефразировав Библию, что сегодняшний подход раскрывается в высказывании: "Прости меня, Отче, ибо не ведаю, что творю, и молю, не говори мне" Заметьте, как громко современные интеллектуалы ищут решения проблем, и как мгновенно они вычёркивают реальность из любой теории или идеи, старой или новой, ведущей к решению. Заметьте, как современные релятивисты с их кредо интеллектуальной терпимости, открытого разума, антиабсолютов превращаются в яростных догматиков для обвинения того, кто говорит, что обладает знанием. Заметьте, что они толерантны ко всему, кроме определенности, и одобряют все, кроме ценностей. Заметьте, что они обещают любить человечество и буквально пускают слюни от симпатии к любому литературо-ветческому исследованию о преступниках, алкоголиках, наркоманах и психопатах, к любому объекту безнравственности и злобно кричат на каждого, кто заявляет, что человек не порочен. Заметьте, что они исповедуются чувства к человеческим страданиям и раздражённо закрывают глаза на предположение о том, что человек не обязан страдать. Сегодня среди современных интеллектуалов вы видите смехотворное зрелище таких явлений, как воинствующая неопределённость, санкционированный цинизм, догматический агностицизм, хвастливое самоуничижение и самоуверенная развращённость. Два абсолюта, отрицаемых сегодняшними сторонниками абсолютизма, состоят в том, что невежество есть и заявление о знании, и что аморальность есть произнесение моральных суждений. Зачем людям цепляться за убеждение, что злой рок, мрак, развращение и моральная катастрофа неизбежны? Психологи скажут, что при невротическом расстройстве человек хватается за любую доступную рационализацию, чтобы объяснить свой страх самому себе. И он цепляется за неё, отрицая логику, разум, реальность и любой аргумент в пользу возможности предотвратить опасность. Он не хочет, чтобы она была предотвращена, так как рационализация служит заслонкой, причащущей реальную причину его страха, причину, с которой он не смеет столкнуться лицом к лицу. Дамы и господа, то, что вы видите сегодня, невротическое расстройство целой культуры. Люди не хотят никаких ответов, чтобы избежать опасности. Всё, чего они хотят, всё, чего они ищут это любой повод, чтобы воскликнуть: "Я ничего не могу с этим поделать". Если эпохи определяются своими доминирующими характеристиками, как, например, век разума или эпоха Просвещения, то наше время это эпоха вины. Чего так боятся люди и за что чувствуют вину? Они боятся непризнанного знания о том, что их культура разырена. Они чувствуют вину, потому что знают, это они довели её до такого состояния, и это у них не хватает смелости начать всё заново. Они боятся знания о том, что они загнаны в угол уловками прошлых веков, что их настигли противоречия западной цивилизации, что никакие компромиссы и нейтралитеты больше не работают. И что ответственность за преодоление этих противоречий лежит сегодня на их плечах. Они тянут время, чтобы уклониться от неизбежного. Они должны проверить свои исходные предпосылки или заплатить за все неразрешённые противоречия разрушением. Ценности, которых человек придерживался веками, мистицизм, коллективизм и альтруизм сейчас потерпели крах. Мистицизм как культурная сила умер в эпоху возрождения. коллективизм как политический идеал потерпел поражение во Второй мировой войне. Что касается альтруизма, он никогда не был жив. Это яд в крови западной цивилизации, и люди выживали в той мере, в какой они в него не верили и не практиковали. Но он на стиках, и именно это тот убийца, с которым они сейчас должны столкнуться лицом к лицу и победить. Именно это тот главный выбор, который они должны сделать. Чтобы выжить, цивилизация должна отвергнуть мораль альтруизма. Некоторые из вас признают то, что я сейчас скажу. Да, мы живём во времена морального кризиса. Да, вы действительно несёте наказание за своё зло. Ваш моральный кодекс достиг кульминации тупика в конце своего пути. И если вы хотите жить дальше, вам нужно либо вернуться к морали, либо найти её. Что такое мораль? Это кодекс ценностей, управляющий выбором и действиями человека, выбором, определяющим цель и направление его жизни. Кодекс, по которому человек судит, что есть добро и истина, а что зло и ложь. Каков моральный кодекс альтруизма? Базовый принцип такой морали состоит в том, что человек не имеет права существовать для себя самого. Что служение другим единственное оправдание его существования и что самопожертвование его высший моральный долг, добродетель и ценность. Не путайте альтруизм и доброту, добрую волю или уважение прав других. Это не предпосылки, а последствия, которые делают альтруизм возможным, невыводимая основа альтруизма. Его абсолютная истина – само пожертвование, что означает самоуничижение, самоотречение, самоограничение и саморазрушение, что означает личность стандарт зла, а безличность стандарт добра. Не прячьтесь за такими поверхностными рассуждениями, как, например, давать или нет деньги попрошайке. Проблема не в этом. Проблема в том, можете или нет выжить, не давая ему денег. Проблема в том, должны ли вы цент за центом покупать свою жизнь у каждого попрошайки подошедшего к вам. Проблема в том, является ли нужда других долгом вашей жизни и моральной целью вашего существования. Проблема в том, думать ли о человеке как о жертвенном животном. Каждый человек с чувством собственного достоинства скажет нет. Альтруист ответит да. Есть одно единственное слово, которое способно победить этот труизм и которое тот не выносит это слово "почему". Почему человек должен жить ради других? Почему он должен быть жертвенным животным? Почему это хорошо? Нет ни одной причины для этого, и дамы и господа, за всю историю философии ни одной причины так и не было указано. Только мистицизм разрешает моралистам уходить от ответственности. Мистицизм не земной, сверхъестественный и рациональный всегда призывался оправдывать альтруизм или, точнее, избегать необходимости оправдывать. Никто не объясняет иррациональное, его просто принимают на веру. Большинство моралистов, а также некоторые из их жертв осознают, что разум и альтруизм несовместимы. Именно это. И является основным противоречием в истории западной цивилизации разум против альтруизма рано или поздно конфликт должен был разразиться настоящий конфликт, конечно же, в противостоянии разума и мистицизма если бы не мораль альтруизма мистицизм почил бы тогда, когда он действительно это сделал в эпоху Возрождения не оставляя за собой вампиров, охотящихся на западную культуру. Вампир представляет собой мертвым существом, покидающим могилу только ночью, в темноте и пьющим кровь из всего живого. Это точное описание алtruизма. Западная цивилизация, дети и произведения разума благодарят древней Греции. В других цивилизациях разум всегда был лакеем, служанкой мистицизма. Вы можете наблюдать результаты этого, только западная культура была видома, не совершенно, не полностью, периодически и ненадёжно, но всё же видома разумом. Результаты вы также можете наблюдать. Конфликт разума и мистицизма это вопрос жизни и смерти, свободы и рабства, прогресса и варварства, или по-другому, это конфликт сознательности и бессознательности. Давайте определимся с терминами. Что такое разум? Разум это способность человека воспринимать, идентифицировать и интегрировать материал, предоставляемый ощущениями. Разум объединяет воспринимаемое человеком через концептуализацию, так знания поднимаются над первичным перцептивным уровнем, который человек делит с животными, и восходит на концептуальный, достичь которого может только он. Метод, которым вооружается разум в этом процессе, это логика, а логика Это искусство непротиворечивого отождествления. Что такое мистицизм? Мистицизм это принятие предположений без подтверждения и доказательств, как помимо, так и против подтверждений, ощущений и разума. Мистицизм склонность к неосязаемым, нерациональным, неопределяемым, неидентифицируемым способам знания, таким как инстинкт, интуиция, откровение или другим формам просто знания. Разум это восприятие реальности, которое полагается на единственную аксиому закон тождества. Мистицизм же склоняется к восприятию иной реальности, чем та, в которой мы живём. которая определяется не как неестественная, а как сверхестественная, и которая должна восприниматься какими-то неестественными или сверхестественными способами. Вы, конечно, понимаете, что эпистемология, теория о знании, самый сложный раздел философии, содержание которого не может быть полностью передано в одной лекции. Я и не буду пытаться этого сделать. Скажу только, что те, кто хочет узнать больше, найдут полное рассуждение в книге Атлант расправил плечи. Целям сегодняшней лекции отвечают те определения, которые я уже дала. Они содержат суть вопроса независимо от вашего выбора теории, аргументации или философии. Повторюсь разум это способность человека воспринимать, идентифицировать и интегрировать материал, предоставляемый ощущениями. Мистицизм Склонность к неосязаемым способам познания. В западной цивилизации период под гнётом мистицизма известен как средневековье. Предполагаю, что вы знаете особенности этого периода и статус человеческого существования в то время. Эпоха Ренессанса разрушила правление мистиков. Слово Ренессанс переводится как возрождение. Мало кто сегодня помнит, что это было возрождение разума, человеческого разума. В свете всего последующего, особенно в свете индустриальной революции, никто не может сейчас рассчитывать на веру или религию или откровение или другую форму мистицизма как на основное и исключительное руководство к действию, по крайней мере, не так, как это было в Средние века. Это не значит, что эпоха Возрождения автоматически сделала всех рациональными, близко не так. Это значит, что пока хотя бы один автомобиль не боскрёб или копия аристотелевской логики существует, никто не сможет пробудить в человеке надежду, стремление и радостный энтузиазм, приказав ему избавиться от собственного разума и положиться исключительно на мистическую веру. Вот почему я сказала, что мистицизм как культурная сила мёртв. Заметьте, что в попытках возродить его сегодня, мистики обращаются не к жизни, надежде и удовольствию, а к страху, року и отчаянию. "Здавайтесь, ваш разум бессилен, вся жизнь это клоака". Такой девиз уж точно не возродит культуру. Теперь, если вы попросите назвать имя человека более всего ответственного за современное состояние мира, человека, влияние которого успешно разрушало достижения эпохи Возрождения, то я назову Иммануила Канта. Он был тем философом, кто спас мораль альтруизма и кто знал, что спасать её нужно от разума. Это не просто предположение, а известный исторический факт. что желанием Канта и его целью в философии было спасение морали альтруизма, которая не могла выжить без мистической основы. Его метафизика и эпистемология были созданы, чтобы служить этой цели. Конечно, он не объявлял себя мистиком, мало кто делал так после начала возрождения. Он называл себя защитником разума, чистого разума, Есть два способа разрушить силу понятия: открытым нападением в рассуждении, либо же изнутри, из-под тяжка, то есть подрывая значение понятия, выдвигая подставные идеи и опровергая их. Кант выбрал второй. Он не нападал на разум, а лишь построил такую версию того, что есть разум, что на ее фоне мистицизм выглядит сугубо рационально и здравомыслище. Кант не отрицал действительность разума, а лишь заявил, что разум ограничен, что он ведёт к невероятным противоречиям, что всё нами воспринимаемое это иллюзия, и что мы никогда не сможем воспринимать реальность или вещи сами по себе. По сути, он заявлял, что воспринимаемые нами вещи не реальны именно потому, что мы их воспринимаем. Соломенное чучело подмена тезиса странная метафора для такого огромного, увесистого, громоздкого построения, как кантовская система эпистемологии. Тем не менее, его идеи были соломенными, и сомнения, неопределённость, скептицизм, следовавшие за ними, особенно скептицизм по отношению к познавательной способности человека, совершенно неприложимы к человеческому сознанию, поскольку то, что представлял собой кантовский робот, не было сознанием. Однако философы приняли это как данность, и пока они кричали, что разум не свергнут и не пригоден, они не заметили, что разум столкнул их с философской сцены и что то, о чём они спорили, не было разумом. Нет, Кант не разрушал разум, он лишь так старательно подсекал его основы, как никто другой до него не смог сделать. Если вы углубитесь в корни современных философских течений, прагматизма, логического позитивизма и остального неомистицизма, заявляющего, что вы не в состоянии доказать своё существование, вы увидите, все они выросли из Канта. Согласно Канту, альтруистическая мораль развивается из чистого разума, а не из откровения. Изиждется это утверждение на особом внутреннем чувстве долга, категорическом императиве, который человек просто знает. Его версия морали заставляет христианскую звучать как здоровый, весёлый и доброжелательный кодекс эгоизма. Христианство просто наставляет человека любить своего соседа как себя. Это отнюдь не рационально, но по крайней мере не запрещает человеку любить себя. То, что проповедовал Кант, было полной, всеобъемлющей унизительной самоотверженностью. Он утверждал, что поступок морален только в том случае, если совершается из чувства долга, и человек не ищет в своих действиях никакой выгоды, ни материальной, ни духовной. Если вы получаете хоть малейшую выгоду, ваш поступок не является моральным. Это становится требованием для превращения человеком самого себя в шму. Таинственное маленькое животное из комиксов Лиль Абнер, которое блуждало в стремлении быть кем-нибудь съеденным. Именно кантовская версия альтруизма широко принимается сегодня, хотя и не практикуется. Кто бы смог практиковать такое, но принимается с чувством вины. Именно кантовская версия альтруизма берётся людьми, никогда не слышавшими о Канте и приравнивающими зло к личному интересу. Именно кантовская версия альтруизма работает, когда люди боятся признаться в том, что преследуют личное удовольствие, выгоду или мотив, когда боятся признаться, что добиваются собственного счастья. Когда бизнесмены боятся сказать, что получают прибыль, когда жертвы приуспевающей диктатуры боятся отстаивать свои эгоистические права. Монумент Канту и его альтруистической морали Советская Россия. Если вы хотите показать себе власть идей и, в особенности, морали, то интеллектуальная хроника XIX века будет отличным примером для изучения. Величайшие, небывалые и немыслимые события и достижения происходили на глазах человека, но люди не видели их и не понимали их значения, как не понимают их и в наши дни. Я говорю об индустриальной революции, о Соединенных Штатах и о капитализме. Впервые в истории человек обрёл контроль над природой и отбросил контроль людей над людьми, то есть люди открыли науку и политическую свободу. Творческая энергия, изобилие, богатство, растущее качество жизни в каждом социальном слое делали XIX век похожим на утопическую выдумку, на ослепляющую вспышку света на сером фоне человеческой истории. Если жизнь на Земле стандарт ценности, то XIX век продвинул человечество дальше, чем остальные века вместе взятые. Кто-нибудь оценил это? Кто-нибудь ценит это сейчас? Определил ли кто-нибудь причины такого исторического чуда? Не оценили и не ценят. Что ослепляет всех? Мораль альтруизма. Позвольте мне объяснить. Для прогресса XIX века есть две причины, те же самые, что вы найдёте в корне любой счастливой, доброжелательной и прогрессивной эпохи человеческой истории. Первая причина психологическая, вторая экзистенциальная. Или первая относится к сознанию человека, а вторая к физическим условиям его существования. Первая разум, вторая свобода. И когда я говорю свобода, Я не имею в виду поэтическую сентиментальность наподобие свободы от желания или свободы от страха, свободы от необходимости зарабатывать на жизнь. Я имею в виду свободу от принуждения, то есть свободу от руководства грубой силой. А это означает политическую свободу. Эти двое Разум и свобода вытекают друг из друга, и их отношения обоюдны: когда человек рационален, свобода побеждает, когда человек свободен, выигрывает разум. Их противоположности это вера и сила. Они тоже вытекают друг из друга. Каждый период, в котором доминировал мистицизм, был периодом э ототизма, диктатуры или тирании. Взгляните на Средние века и взгляните на политическую систему сегодня.